Глава двадцать первая. Хелен Ламберт. Париж, 12 июня 2012 года. Микки меня разбудил. «Боже милостивый, ты весь полет проспала! У тебя слюни текли!» «Прости», — пробормотала я, — «я спала больше обычного». Микки покачал головой. «Ты называешь это сном, но на самом деле это было похоже на потерю сознания. В какой-то момент я подумал, что ты на тот свет отправилась». И Микки не ошибался. С одной стороны, это был сон, но с другой — нечто потустороннее. Казалось, что энергия, которая старательно пыталась собрать меня воедино из Джульетты, Норы и меня нуждалась в том, чтобы я находилась без сознания. Очнувшись от последнего сна, я почувствовала странную привязанность к Норе Уиллер. В ней отсутствовала уязвимость Джульетты. Нора выжила, и в следующие несколько дней мне понадобится ее сила. Хотя Билли определенно являлся Маршаном, Люк пока еще в снах не появлялся. Должна признать, что ждала увидеть его снова, хотя бы в этих грезах. Наш поцелуй прошлой ночью сбил меня с толку. Я чувствовала вину за то, что солгала ему насчет рабочей поездки. Я придумала какое-то сумасшедшее интервью, которое собиралась провести с известным британским актером. Являлось ли безумием это тайное путешествие в Париж за кровью? Я не верила, что в реальной жизни существуют ведьмы и проклятия. И часть меня призывала вернуться в Вашингтон, чтобы жить своей жизнью, игнорируя Люка Варнера. Но как объяснить эти яркие жизни, которые всплывали в моей голове каждую ночь? У меня появилось обостренное чувство цвета. Красный и нежно-синий уноры, Зеленый и васильково-голубой — с позолотой у Джульетты. Я знала запах эвкалипта, хотя никогда и рядом с ним не стояла. Я помнила коричневые цветы на обоих в пансионе матери Норы в Акроне, которого больше не существовало, и звук морозилки, когда мать ее закрывала. И я всегда ненавидела запах гвоздики. Теперь, когда я вспомнила Вонючую пасту, которую мать Джульетты нанесла на все ее тело, я поняла причину отвращения к этому запаху. Реальность такова, что моя мать более ста лет назад сотворила заклинание в шалане, и теперь у меня оставалось меньше двух недель, чтобы остановить это безумие. В ином случае я снова перерожусь и буду продолжать повторять одни и те же ошибки, как в какой-то жуткой версии «Дня сурка». Был ли Роджер Ламберт человеком, с которым мне следовало связать жизнь, или просто актером? Слизняк, который попал в мою жизнь по ошибке, совершенно разгневанной женщиной. Судя по описанию Люка, роли, которые мы играли, напоминали игру на сцене. И, конечно же, одной из причин, по которой я не могла признаться себе в реальности происходящего, Это мать Сары, Джоанна. Если все это было правдой, то я невольно стала причиной ее смерти. Проклятие было опасным, и мне нужно было его остановить. Пройдя таможенный контроль, мы с Микки сели на поезд, направляющийся из Хитроу в Лондон. После чего пересели на поезд на вокзале Сент-Панкрас. Хотя я проспала весь полет, я не чувствовала себя отдохнувшей. «Ты что-то молчаливая!» Микки заказал бокал вина, хотя был только полдень. «Я пытаюсь все это осмыслить. Ты не веришь в проклятие?» «А ты веришь?» Я скептически приподняла бровь. «Если нет, то почему ты здесь?» «Я здесь, потому что ты веришь!» Микки бросил на меня серьезный взгляд. «Обещай мне, Хелен, если все это случайность...» Ты пойдешь к врачу в Вашингтоне и сделаешь МРТ, как нормальный человек. Боюсь, у тебя может быть опухоль мозга, как в фильме Джона Траволта, где он обретает сверхспособности. Феномен? Отличный фильм. Он взбалтывал вино. У меня нет опухоли мозга, Микки. Надеюсь. Ты просто проклята. Как же я мог забыть? Думаю, я бы предпочла опухоль мы приехали на северный вокзал Гардюнор и решили переночевать в Париже. В Шалан, где я начну поиски внучки Мишели и Дельфины Бюссонов, Мариэль Фурнье, мы планировали отправиться первым утренним поездом. Мадам в настоящее время было 78 лет, и она жила в квартире в центре Шалана. Меня по-прежнему не отпускал тот факт, что Дельфина вышла замуж за Мишеля Бюссона. Неужели девушку заставили сочетаться с ним браком после того, как Джульетта уехала в Париж? Закрыв глаза, я увидела невинную девочку, у которой не получалось даже ведро с водой принести. Меня тошнило от одной только мысли, что она оказалась с этим чудовищем. Почему денег, которые Джульетта отправила домой, не хватило на ее безопасность? На следующее утро в 10 утра Мы прибыли в Шалан. Квартира Мариэль Фурнье находилась в одном из огромных зданий с большими открытыми фойе и лестницей. Мы с мики постучали в дверь, но нам никто не открыл. Соседка, которая как раз пришла из продуктового магазина, увидела, что мы стоим перед дверью и бросила на нас подозрительный взгляд. «Вы ищете мадам Фурнье?» «Да». Услышав, что женщина говорит по-французски, я, в свою очередь, тоже перешла на прекрасный французский язык. Она больше здесь не живет. Миниатюрная женщина пыталась открыть замок. Пальцем она опустила очки на переносицу. Она переехала в дом престарелых, в другой конец города. «О, а у вас есть адрес?» Я начала рыться в сумке в поисках ручки. «Вы ее родные?» Женщина явно настроилась защищаться. Вопрос показался мне странным, и я выпрямилась. «Да, я ее внучатая племянница». «О», — промолвила женщина, — «она никогда о вас не упоминала». Я одарила ее улыбкой. Я приехала из Штатов, чтобы встретиться с ней лично. Женщину, казалось, впечатлило последнее заявление, и лицо ее в одночасье смягчилось. «Я решила, что вы парижанка. Вы говорите без акцента. Подождите, я дам вам адрес». «Отлично. Вплоть до прошлой недели я вообще не говорила по-французски, но теперь заговорила как настоящая парижанка». Женщина, Ив, не просто дала нам адрес. Она позвонила в дом престарелых и предупредила о приезде внучатой племянницы мадам Фурнье. Потом она приготовила нам чудесный кофе. Когда мы вышли из здания и направились по улице, Микки развернул карту, нарисованную Ив. И кто сказал, что французы не гостеприимны? Она была очень дружелюбной, да? Я посмотрела в iPhone. В роуминге мне пришлось подключить какой-то сумасшедший тарифный план, чтобы получать сообщение Люка. Вот только Люк, как оказалось, их не оставил. «Эй, я не знал, что ты говоришь по-французски», — изумился Микки. «Еще и без американского акцента?» «Опухоль должно быть парижских кровей», — клянусь, я слышала, как он фыркнул. «Значит, мы воткнем в мадам Фурнье булавку?» Микки продолжал изучать карту, пока мы поднимались на холм к новому комплексу. «У тебя же есть план, как взять кровь у этой бедной женщины?» «Я пока думаю», — отрезала я. «Не злись», — отозвался Микки. «А вообще у тебя около пяти минут, чтобы придумать план». Если бы дом престарелых Шалана располагался в Америке, он бы точно находился в Топике. Все французское очарование потерялось в ту же минуту, как мы зашли в дверь. Казалось, все организации подобного типа во всем мире выглядят одинаково. Диваны цвета пыльной розы в стиле Чиппендейл с цветочными подушками, низкие столики, покрытые толстым стеклянным протектором. Тихо играла французская версия песни Close to You группы Carpenters, в то время как ящики с папками открывались и закрывались со скрипом. При входе нам пришлось заполнить бумаги, и я сразу заметила, что французы были приверженцами подобных процедур. Приятная с расстояния консьержка с порога дала понять, что мы никуда не пойдем, пока она не проверит, правильно ли заполнены графы. В знак протеста Микки подписался как Лоренцо Ламас и вручил мне ручку, чтобы я проявила такой же творческий подход. Я подписалась как Дороти Хэмил. Мы с Мики иногда делали так, с нашими именными значками на конференциях, чтобы поиздеваться над остальными. Консьержка проверила, чтобы графы «ном» и «визит» были заполнены. Имя и цель визита. Кятругош, гош», слева, объявила скучающая женщина, указывая в коридор. «Что это значит?» Четвертая комната слева. В коридоре пахло мочой, кремом для лица и какой-то неаппетитной едой, которую я отдаленно опознала как морковь. Это была отвратительная комбинация запахов. Место, где умерла моя бабушка, пахло точно так же. Освежитель, которым пользовались сотрудники, чтобы скрыть запах мочи, в конечном итоге только усиливал его. В четвертой комнате рядом с сидящей в кресле пожилой женщиной стояла медсестра. У дамы из левой руки брали кровь. Микки тотчас повернулся ко мне с диким взглядом. «Заберем пробирку!» — прошептал он под нос. Я зашла в комнату, а Микки остался рядом с тележкой медсестры. Если она оставит каталку, уйдя в следующую комнату, то микки запросто сможет стащить кровь мадам фурнье я молча посмотрела на тележку медсестры и микки кивнул не облажайся прошептала я забери правильную тащи свою задницу с опухолью в комнату к старушке дороти Хэммил. и улыбнулась медсестре которая подошла ко мне снимая латексные перчатки вы родственница да я приехала из соединенных штатов Занимаюсь генеалогией. Я посмотрела на пузырек с кровью. С бабушкой Мариэль все в порядке. Вы у нее кровь брали. У нее диабет, объяснила она. И некоторые проблемы с почками. Надеюсь, вы не собираетесь с ней разговаривать, потому что в последнее время ее слабоумие ухудшилось. Ей даже пришлось переехать сюда из квартиры. Бывает, что ей становится лучше, но... Она бросила взгляд на Мариэль Фурнье. «Сегодня, к сожалению, вам не повезло. Я решила, что французские законы о конфиденциальности в области здравоохранения мягче, чем в США, потому что не могла поверить, что медсестра только что выложила мне всю информацию. Что-то здесь было странно. Потом я вспомнила, что Ив тоже была к нам слишком добра». Медсестра выглядела озадаченно, и тогда я поняла, что видела это выражение раньше, на лице сенатора Хиткоута, когда предложила рассказать о кандидатуре на пост вице-президента. У меня появилось предчувствие. «У вас что-то на рубашке», — я указала пальцем, решив начать с чего-то простого. «Я подержу пробирку, а вы отряхнитесь». Микки стоял в дверях с распахнутыми от удивления глазами. Медсестра без колебаний протянула мне пузырек и начала отряхиваться. «О, ужас!» — пробормотала она. «Что это такое у меня на одежде?» «Не знаю. Похоже на грязь», — предположила я, указывая на идеально чистую белую пуговицу. «Вам лучше сразу ее смыть». «Да-да, я так и сделаю», — выпалила женщина, спеша по коридору. «Мерси». Я с улыбкой ей помахала. «Пора убираться», — торопил Микки. «Это было великолепно». «Подожди», — попросила я. Зайдя в палату Мариэль Фурнье, я увидела перед собой женщину. Она смотрела в окно. Мадам не была похожа ни на Дельфину, ни на Мишеля Бюссона. Я не знала, что я хотела узнать, но женщина вдруг заметила меня и улыбнулась. «Мадам Фурнье», — я наклонилась, — «я ваша кровная родственница». Доброе лицо женщины выглядело озадаченным, и я почувствовала укол вины за то, что делала. «Вкусный суп!» — с надеждой похвалила Мариэль. «Да», — согласилась я, — «суп отменный». «Можно вас спросить?» Женщина моргнула, но ничего не сказала. «Это важно. Постарайтесь вспомнить, хорошо?» «Быстрее!» — прошептал Микки, который стоял на стороже. Я протянула руку, чтобы заставить его замолчать, и он возмущенно скрестил руки. Тогда я снова повернулась к Мариэль и присела рядом. Она посмотрела на мое лицо и прикоснулась к нему. «Я видела тебя раньше». Я покачала головой. «Нет, вряд ли». Мариэль Фурнье тоже покачала головой. «Видела? Ты есть та девушка с картины на чердаке. Она была покрыта старой тканью, и мне сказали не смотреть. Но я подсмотрела. Она сгорела по краям. «Это была ты!» Она задумалась на мгновение. «Но это ведь невозможно, правда?» Я вспомнила, как Мишель Бюссон взял с собой картину. Первую версию Джульетты, которую горничная пыталась сжечь. Это была не самая последняя работа, а та, которую забрала мать. Уй, возразила я, — «все пусибль, Марьель». «Это возможно, Мариэль? Расскажите мне, что ваша мама говорила о детстве? Она была счастлива». «О нет», — прошептала Мариэль. «У мамы было ужасное детство. Дед Мишель был настоящим ублюдком. Женщина жестом пригласила меня подойти ближе. Суп был замечательным. Мама любила суп. Дед Мишель... «Плохо обходился с вашей бабушкой?» Мариэль смотрела вдаль, как будто пыталась восстановить картинку в голове. «Думаю, что да». Она посмотрела на меня. «Но я уже ни в чем не уверена». Я улыбнулась. «Отдыхайте, Мариэль». Сердце снова дрогнуло при мысли о несчастной дельфине. Она была восхитительным ребенком. Заклинание, наложенное матерью Джульетты, разрушило жизни многих людей. Я коснулась ее плеча и почувствовала тепло, исходящее от своей правой руки. Тогда я подняла руку и изучила ее. Но она оказалась холодной на ощупь. Покачав головой, я все равно, осторожно, вначале притронувшись одними пальцами, положила ладонь на плечо Мариэль. Женщина подняла глаза. Ее взгляд стал более пристальным. «Кто ты?» — осознанно спросила женщина. «Это вопрос на миллион долларов», — засмеялась я. «Ангел?» Я улыбнулась. Ангел, похоже, был самым далеким от истины ответом. «Да», — моя рука стала горячей, как будто я положила ее на открытое пламя. Чем дольше я держала, тем яснее становился взгляд старухи. Когда я не смогла больше выносить жжение, я убрала руку. «До свидания, Мариэль». Выйдя из комнаты, я увидела, как она оглядывается, гадая, куда делась квартира. «Нам пора», — позвал Микки. «Я уже думал, у нас произойдет семейное воссоединение». «Ой, заткнись». Я спрятала пробирку, когда мы выходили через парадную дверь. Мы шли медленно, как люди, которые не крали пузырек с кровью у старухи. Как только мы вышли на улицу, Микки ускорил шаги. «Мы как преступники. И тебе, я вижу, это нравится. Мне кажется, уже можно притормозить. За нами никто не идет. Он притормозил. «Что там произошло?» «Я не знаю». «Не будь такой слащавой, Хелен!» «Кажется, моя опухоль мозга способна подчинять волю других». «О, и лечить!» «В самом деле...» Микки прикоснулся к колбу. «С тех пор, как мы приземлились, у меня разболелась голова». «Можешь вылечить?» Я посмотрела на друга. «Сейчас выясним, провали ты!» Микки приметил кафе. Он взял меня за руку, как ребенка, попавшего в беду, и повел к входу. «Закажи мне кофе со сливками и эту восхитительную выпечку!» Он указал на миндальный круассан. С хмурым видом я постучала по стеклу и заказала два кофе с молоком. Пока женщина готовила, Микки шепнул мне за спину. «А теперь скажи ей, что у тебя нет денег!» но ты надеешься, что она нас угостит бесплатно». «Пардон, мадемуазель, я не па даржон, оле круассан, «Простите, мадемуазель, у меня нет денег, но, пожалуйста, мне кофе с молоком и круассан». Женщина посмотрела с таким облегчением, как будто давно ждала неплатежеспособного покупателя. Мэуи, oui, конечно». — воскликнула она, протягивая выпечку, почти настаивая на том, чтобы я взяла. «Мне уже это нравится!» — вздохнул Микки. «Что ж, у тебя всего две недели до моей смерти, так что наслаждайся!» Я протянула ему пакет с круассаном. «Что ты там говорил о МРТ?» «Только не нужно свои штучки на мне испытывать!» Пригрозив пальцем, он начал копаться в сумке. «Как думаешь, нам следует охладить пробирку?» «Нет, Микки», — ответила я. «Кровь нужна для проклятия, а не для переливания». Я засунула завернутую в пузырчатую пленку пробирку в сумку. «Микки», — обратилась я, — «мы можем что-нибудь сделать?» Я имею в виду, раз уж мы здесь. Подойдя к стоянке такси возле поезда, я спросила водителя, местный ли он. Он сообщил, что всю жизнь прожил в Шалане. Тогда я спросила, знает ли он, как добраться до ла -Гарнаша. Он кивнул, и вскоре мы покинули Шалан, чтобы отправиться за город. За сто лет окраины города заметно изменились. Но по мере того, как мы забирались все дальше в деревню, белокаменные дома, которые стояли там поколениями, начали напоминать то, что открывалось взгляду Джульетты. Дороги стали другими, как будто их прокладывали прямо по фермерским участкам. Я спросила водителя, знал ли он поместье Фонте-Клосс, и он утвердительно покачал головой. «Я из Лиагарнаша», — ответил он. «Может, предложишь бесплатную поездку?» — прошептал Микки. Проигнорировав друга, я сосредоточилась на водителе. «А вы, случаем, не знаете семью Бюссонов?» Уи, ответил водитель без всякого интереса. «Неприятные люди! В этой семье царит безумие!» Я подозревала, что он говорил больше, чем обычно, и бедняга понятия не имел, зачем это делал. Они жили недалеко от поместья Фонте-Клосс, если я не ошибаюсь. Уи, я точно знаю, они продали дом, когда мне было около 20 лет. Он сделал паузу. «Сейчас мне шестьдесят». «Мы можем доехать до дома Бюссонов. Я хочу на него взглянуть». Мы быстро мчались через долины, спелую зелень и холмы цвета пшеницы. Когда водитель свернул направо, меня охватило непреодолимое чувство дежавю. На прошлой неделе я буквально жила в этом месте. Только сейчас это был не сон. Все это было похоже на запечатленное воспоминание, немного напоминавшее зазеркалье. Я ходила по этим дорогам, когда от них поднималась пыль столбом. Мои ноги были грязными, а кожа сладковатая от детского пота и загорела из-за того, что большую часть дня я бегала под солнцем. Таксист проехал около полумили, после чего указал на дорогу, ведущую вниз с холма. Дом Бюссонов по-прежнему стоял на месте, поменяв лишь цвет краски. Передо мной находилось то самое крыльцо, где Мишель Бюссон схватил и ущипнул меня за руку. Я посмотрела на холм и увидела свой старый каменный дом. К моему удивлению, он остался без изменений. «Вы можете нас подождать?» «Конечно!» — кивнул водитель. Как будто оказавшись в сказке, я вышла из такси и направилась вверх по холму к своему старому дому. Подойдя ближе, я заметила признаки жизни. На веревке висело белье, а к дороге тянулись линии электропередач. По двору были разбросаны детские игрушки. Как только мы приблизились, до ушей донеслось знакомое знакомые кур. Я улыбнулась. Микки шел рядом со мной. «За нами потом не будет бежать какой-нибудь гневный француз с дробовиком». «Нет, если я для начала с ним поговорю». По правде говоря, мне нравилась моя новая сила, и мне было так удобно с ней, как со старой рубашкой. Из этого я сделала вывод, что дар я получала не в первый раз. Я увидела заросшее травой место и, расчистив его, обнаружила каменный колодец, которому ежедневно ходила за водой. Инстинктивно я обернулась в поисках ведра. Дом находился в плохом состоянии. Сельхозтехника и хлам валялись на траве беспорядочными кучами. Я знала точное место в пяти ярдах от колодца, где Мишель Бюссон и его друг схватили Джульетту и изнасиловали. Мне оставалось подняться только на один холм. Вот уже выглядывала крыша Маршана. При виде дома у меня перехватило дыхание. Подойдя к началу каменной стены, я прикоснулась к ней пальцами. Она была не такой высокой, какой я ее запомнила. Воспоминания и образы нахлынули на меня, как старый домашний фильм. Не ключевые воспоминания, а весь поток, ноги на прохладных камнях, Голос матери, мягкая ткань в мастерской Маршана и, конечно, сам художник. Калитка была открыта, и я заметил растение в сильно разбитом горшке. Пройдя через двор, я оказалась в летней пустой студии. Почему-то именно эта деталь меня успокоила. Помещение должно было пустовать. Моего агюста Маршана давно не было в живых я сразу поняла, насколько непростым бывает время. Разве это естественно — становиться свидетелем столь радикальных перемен, вызванных временем? Люди должны жить в маленьких временных промежутках, а события — происходить с удобоваримыми интервалами. Видеть так много жизней и становиться свидетелем прогресса слишком неприятно и почти непостижимо. Это заставляет сомневаться в нашем значении в мире. А чувство значимости слишком уж важно для нашего выживания. То, что я чувствовала, было неестественным, и я не должна была находиться в это время в этом месте. Джульетте не следовало видеть пластиковые игрушки и линии электропередач. Но теперь все они оказались здесь. Запах затхлых камней. Легкий ветерок, звук его кисти скребущий холст. Прилив чувств к Агюсту Маршану вернулся. Мне вспомнилось, как Джульетта безумно его любила. У тебя кровь из носа идет. Микки снял рубашку, надетую поверх футболки, и передал ее мне. Присядь. Нет, нужно уезжать, возразила я. Вытерев нос с тыльной стороной ладони, я почувствовала, что набираюсь сил. Мне нужно было заглянуть в свое прошлое. Как я и рассчитывала, водитель нас ждал. Микки снова порадовался тому, что я заколдовала его, как современная Саманта Стивенс. «Саманта Стивенс — вымышленный персонаж телесериала «Моя жена меня приворожила», «Добрая ведьма». В шалане мы сели в поезд. Когда мы направились в сторону Парижа, я поняла, что в последний раз наблюдала этот вид с холмами, с зелеными оттенками плодородных земель, более ста лет назад. Это был последний раз, когда я видела отца, сестру и брата. Микки молчал всю обратную дорогу, как будто понимал, насколько тяжелой для меня оказалась поездка. От этой ночи в Париже мы взяли все я обнаружила, что меня тянет к латинскому кварталу, к бульвару Сен-Жермен. Микки не возражал. Поужинали мы в кафе в двух кварталах от старой квартиры. Когда я жила здесь, кафе выглядело совсем по-другому. За ужином я рассказала Микке историю Джульетты. «Каково было жить в Париже сто лет назад?» Грязно, но красочно я улыбнулась. Город вонял, но в то же время утопал в величайшей роскоши, которую я когда-либо видела. «Ты жила здесь с ним?» Я покачала головой. «Не так, как ты думаешь. Но ты его любила». Отпив вина, я обдумала свой ответ. «Не с самого начала. Я полюбила его позже. Когда я умирала, я была убеждена, что люблю его». «А что теперь?» — он улыбнулся. И «Я думаю, он тебе нравится». Пока мы шли два квартала к старой квартире, я думала над словами Микки. Стоя под окном, я посмотрела на свой старый балкон. Все это напоминало возвращение в родной город, когда вы вдруг понимаете, что улицы больше не выглядят такими большими, как раньше. Все вокруг казалось меньше, тусклее. Взглянув на здание, я вспомнила страх и потерю контроля, которые испытала Джульетта по приезде в дом. Тогда она даже не ведала о соглашении, которое мать заключила с Люсьеном Варнье. Я пребывала в восторге от способности Джульетты слепо доверять словам матери, учитывая все произошедшее на кухне и травму, полученную после изнасилования Мишелем Бюссоном. «Да», — согласилась я, — Он и правда мне нравится». Произнеся эти слова, я поняла, что все эти жизни спустя я до сих пор не понимала, в чем заключалось соглашение с Варнье. Микки засунул руки в карманы и внимательно наблюдал за мной. «Хочешь сходить на пон Я покачала головой. Помнюв был одним из пунктов назначения, которые я не желала видеть. «Могу я сказать тебе кое-что?» Волосы Микки сияли в лунном свете. «Конечно, ты изменилась. Ты вроде бы та же, но при этом совершенно другая. От прежней Хелен не осталось и следа». Я улыбнулась, точно зная, что он имеет в виду. «Теперь я была Джульеттой, Норой и Хелен в одном лице».